шутят с огнем. Рабочая жизнь вошла в свою колею. Я дежурила, делала перевязки, уколы, готовила к операциям боксы, подавала инструменты. Опять приходила Ольга Викторовна. Я рассказала ей о встрече с Александром Осиповичем. Не только на вас он произвел такое впечатление. Десятки людей находятся под его обаянием. Умен очень, но и саркастичен. Остерегайтесь попасть ему на язычок. Режиссер он, между прочим, первоклассный. Прошло около двух недель. Вечером в нерабочее время из-за зоны прибежал Филипп сказать, что со Светика пришла телефонограмма. Его срочно туда вызывают. Попал под поезд человек. «С дежурства не уходи», — просил он. «Вернусь, сразу зайду». Он убежал. И тут же минут через тридцать в корпус, где я дежурила, вошли двое незнакомых оперативников. Я еще не поняла, что сейчас должно произойти, но в с ё во мне помертвело. «На сборы пять минут и на вахту!» Я подлежала отправке, «На штрафную колонну. Зашла в общежитие взять свой деревянный исторический чемодан. В руках старшего надзирателя бесновалась овчарка. В сопровождении двух отряженных для этой акции оперативников и собаки мы и двинулись в путь». Напрочь не запомнила, шли мы или ехали. Страх перед штрафной колонной помутил разум. Штрафной колонны в лагере боялись даже самые тертые калачи и о т я в л е н н ы е уголовники. Чтобы очутиться на ней... Надо было уже в лагере кого-то убить. Сюда свозили беглецов со сроком за побег, направляли тех, кто был повинен в организации политических бунтов на колоннах или писании листовок. Так страшно мне было только в ту ночь, когда следователь предъявил ордер на арест. Зловещая штрафная колонна, которую объезжали все комиссии и тот же ТЭК, находилась на правом берегу реки в ы ч е г д ы Обнесенной несколькими рядами проволоки, она охранялась усиленным конвоем и умноженным количеством собак. До того, как я увидела, лица обитателей колонны испугали ф и з и о н о м и и охранников – Привезли меня к ночи. В бараке стоял знакомый по светику смрадный запах отсохнувших у печки портянок и бахил. Спали не все. Как это водится, в многолюдных бараках по ночам кто-то соображал себе у печки еду из посылочных или уворованных продуктов. Не спавшие, на мой приход, казалось, не отреагировали никак. Отыскав свободное место, я забралась на верхние нары. Фантазия страха не скупилась на картины. Подойдут и всадят нож, стащат на пол барака, начнут бить ногами куда и как попало. О том, чтобы восторжествовать над страхом, не могло быть и речи. Но сон в конце концов свалил и, как прежде, еще затемно разбудил удар в рельсу подъем. В бараке закопошились... Не выспавшиеся угрюмые женщины, не все, идеологи-откащицы, формулирующие свои установки «не работать», «не превращаться в овцу», «заездят», «состаришься», «кому нужен будешь», б е з б о я з н и продолжали досматривать сны, и удивительное дело, вошедший в барак нарядчик, и здесь их тревожить не стал». Придирался выборочно. Мат, рукоприкладство, удар в за ш е й виск, знакомая партитура. Я украдкой бросила взгляд на подходивших к вахте людей. Уже имелся опыт. Откровенное любопытство тут же могло породить смертельную ненависть. н е смотреть, н е поднимать глаз было вернее. Меня... Определили в бригаду, которая рыла траншеи. Сгодился беловодский навык. К середине дня я уже была без сил, но знала, что перейду одну черту усталости, другую буду рыть и рыть землю. Рассказали о недавнем возмущении на колонне. Из-за хлеба зэки взбунтовались, начали требовать проверки. С вышек в зону повернули пулеметы.